Голова тридцать. Штабе. Полковник Франсуа Дорье открыл дверь. Мы зашли в комнату. Бил сразу же подошел к своей кровати, снял ботинки и полез на нее, таща с трудом свой ранец, который ему купил барон. Открыл его и стал доставать свои сокровища, которые надарили ему во Франции. Вот папка с листами чистой белой бумагой. Их тут много, и они белые-белые. Это ему подарила Мари. Жена его полковника. И еще она подарила ему цветные карандаши и ластик. А вот рогатка, который ему подарил Николя. И еще два крючка подарил. А вот калейдоскоп, который ему купил и подарил полковник. я когда смотришь в него, так красиво. Особенно, когда направишь на солнце. О, а вот еще подарок Николя. Увеличительная линза от морского бинокля. Все увеличивает. А еще Николя показала ему, как от солнечной точки можно поджигать. Видя, что Бил увлечен своими делами, барон сварил кофе, выложил конфеты и сказал: Бил, я пойду в штаб, а ты попей кофе с конфетами и рисуй. В штабе барона встретили шумно и весело, но на перебой, справляясь, как там Франция. Дом, семья. В форте за два месяца ничего не изменилось. Конфликтов с англичанами не было. Все относительно спокойно, если не считать набеги банд на вольные поселения в ней их колонии. Оставшись в кабинете вдвоем с Люком, он изложил ему идею о создании специальной экспедиционной службы, которая будет тайно искать банды и уничтожать их. Тогда и в колонии будет еще спокойнее. Нужно побольше вербовать агентов среди индейцев. Люк заверил полковника, что начнет искать азартных кандидатов в службу. На этом и порешили. Через месяц утвердили поисковую экспедиционную службу по ликвидации банд. По рекомендации Люка ее возглавил капитан Рокке. Действенный и азартный офицер. Через 10 месяцев после приезда в форт барон получил письмо от Мари, где она сообщала, что 3 июля 1817 года у них родилась прекрасная дочка, что назвала ее Лизой, как они и договаривались с ним. Волосы у нее русые, немножко рыжие, как у меня, зато бровки и реснички черные, как у тебя, а глазки опять зеленые. Она здоровая и не плачет что это он ее сделал такой счастливой. Барона так нестерпимо сильно захотелось в один миг оказаться рядом с ними. Но это служба. Служба.